Глава седьмая. Раджлуки приехала в Барашат. Сначала думали, что Бихари проводит ее в деревню и сразу же вернется. Но обстоятельства сложились так, что ему пришлось остаться. В доме Раджлокхи теперь жили только две дряхлые вдовы. Со всех сторон к дому подступали джунгли и заросли бамбука. Пруд затянулся зеленой ряской. Среди бела дня совсем рядом раздавался вой шакалов. И сердце Раджлоки сжималось от страха. «Конечно», — говорил Бихари, — «это твой родной край, но про него уж никак не скажешь прекрасней рая. Возвратимся в Кальку, Тума. Не могу я оставить тебя здесь одну». Раджлоки действительно было не по себе, но в это время пришла Бенадини и стала успокаивать ее. Это была та самая Бенадини, которую собирались выдать замуж сначала за Махендра, а потом за Бихари. Наконец, по воле судьбы, она была выдана замуж за человека из своей деревни. Единственной особенностью этого человека была его сильно увеличенная печень. Ее непомерной тяжести бедняга не вынес и вскоре скончался. После смерти мужа Бенадини, словно одинокий юнок среди джунглей, вела монотонную жизнь в унылой деревушке. И вот теперь она пришла к своей дальней родственнице, тетушке Раджлокхи. С глубоким почтением Бенадини склонилась перед ней. С этого дня она посвятила себя заботам о Раджлокхи. И какими неустанными были эти заботы. Она не знала ни минуты покоя. А как превосходно Бенадини все делала, как замечательно готовила, умела занять разговором. «Уже поздно, милая», — говорила Раджлокхи. «Пойди поешь хоть немного». «Где там?» Бенадини не думала уходить и обмахивала веером старую женщину до тех пор, пока та не засыпала. «Так и заболеть недолго», — говорила ей Раджлокхи. Но беннадини не думала о себе. «Такие, как мы, не болеют, тетя», — отвечала она. «А ты столько времени не была у себя на родине. Чем я порадую тебя, чем услужу? Как не своим вниманием?» За два дня Бихари успел стать первым человеком в деревне. Кто приходил к нему за лекарством, кто посоветоваться о судебном деле. Одни надоедали ему просьбами об устройстве сына в какую-нибудь контору посолиднее, другие просили составить жалобу. Всегда веселый и сердечный, он с одинаковым удовольствием бывал и в кругу почтенных любителей карточных игр, и в шумной компании, где предпочитали пан и тари. Бихари уважали и относились к нему как к своему. Бенадини старалась, как могла, скрасить городскому юноше жизнь в непривычной для него обстановке. Возвращаясь с прогулки, Бихари всякий раз находил свою комнату чисто убранной. Кто-то ставил цветы и листья в медный кувшин, а около постели оставлял стопку книг Банкима и Динабонху Митра. На внутренней стороне обложки женским четким почерком было написано имя Бенадини. Такое внимание отличалось от обычного деревенского гостеприимства. «И такую девушку вы с Махендро упустили», — говорила Раджлокхи Бихари, когда он хвалил Бенадини. «Что ж, может, и напрасно мы отказались от нее», — усмехался Бихари. «Но лучше отказаться от девушки до свадьбы». Когда женишься, так уж никуда от нее не денешься». Раджлоки все думала об одном и том же. «И такая девушка могла бы стать моей невесткой. Отчего этого не случилось?» Стоило Раджлоки заговорить о возвращении в Калькутту, как глаза бинадини наполнялись слезами. «Зачем ты приехала так ненадолго, тетя? – горевала она. «Пока я не знала тебя, то могла еще жить здесь». «А теперь даже страшно подумать, как я без тебя останусь». «Ах, почему ты не стала моей невесткой?» — невольно восклицала Раджлоки. «Тогда ты всегда была бы рядом со мной». При этих словах Бенадиня каждый раз смущалась и спешила выйти из комнаты. Раджлоки ждала из Калькутты покаянного письма от сына. Она еще никогда не оставляла Махина одного на такой срок. Конечно, он соскучится» и Раджлокхи с нетерпением ждала письма полного сыновня любви и нежности. Но письмо от Махендра получил Бихари. Махин писал, что мать, наверное, очень счастлива через столько лет снова вернуться в родные места. «Ага», — подумала Раджлокхи, — «Махендра обиделся». «Счастлива! Будто бедная мать могла быть где-нибудь счастлива без своего Махендра». «А ну-ка, Бихари, что еще?» — пишет Махин. «Больше ничего, ма!» Бихари скомкал письмо, сунул его в какую-то книгу и, выйдя в другую комнату, с досады швырнул книгу в угол. Что оставалось думать Раджлокхи? Она решила, что Махин написал что-нибудь очень обидное, поэтому Бихари и не стал читать письмо целиком. Но когда теленок сусунок ударит мать-корову копытцем, это вызывает у нее лишь прилив нежности и обилие молока. Так и обида Махендра. Она причинила Раджлокхи боль, И Вместе с тем всколыхнула в ее душе любовь к сыну. Раджлоки все простила ему. «Ну что же», — думала она, вздыхая, — «Махин счастлив с женой, и хорошо. Никогда больше я не буду из-за нее ссориться с сыном. Ах, ведь прежде я не могла прожить без него и минуты, а теперь вдруг уехала». Конечно, Махин имел право обидеться. Глаза Раджлоки застилали слезы. В тот день Раджлоки как бы невзначай несколько раз говорила о Бихари. Сходил бы ты и сынок. Ты здесь совсем отказался от своих привычек. Но Бихари вовсе не хотел искупаться. Таким, как я, беспутным, лучше вообще привычек не иметь, смеялся он. Но Раджлоки взволнованно настаивала. Нет, нет, пожалуйста, иди, выкупайся. Жарко ведь. Наконец Бихари сдался. Едва он вышел как Раджлокхи торопливо достала смятое письмо сына и позвала Бенадини. прочти ко мне, милая, что там пишет Махин?» Бенадини стала читать. В самом начале письма было несколько строк о матери. Но это Бихари уже прочел Раджлокхи. Дальше Махендра писал о Баше. Можно было подумать, что он обезумел от счастья. Бенадини прочла вслух несколько строк и в смущении замолчала. «Будете слушать дальше, тетя?» Лицо Раджлокхи, растроганной первыми строками, мгновенно окаменело. «Довольно», — сказала она после недолгого молчания, и, не взяв письма, вышла. Бенадиня унесла письмо к себе в комнату, заперла дверь и, бросившись на постель, принялась перечитывать его. Какое удовольствие находила в этом Бенадине, знала только она сама. Но это не было простое любопытство. Временами глаза ее начинали сверкать, как песок на полуденном солнце, а дыхание становилось прерывистым и горячим, словно ветер пустыни. Она всеми силами старалась представить себе, какими должны быть Аша и Махендра, как горячо они любят друг друга. Откинувшись к стене и вытянув ноги, она долго сидела так, положив листок на колени и глядя прямо перед собой. Бихари так и не нашел письма Махендра. В полдень неожиданно приехала Анна Пурна. Сердце раджлоки сжалось от недобрых предчувствий. Боясь спрашивать, белая, как мел, она молча смотрела на Анна пурну. Дома все благополучно, Диди, поспешила та успокоить Раджлоки. Тогда зачем же ты приехала? Придется тебе принять на себя бремя хозяйственных забот, Диди, отвечала Анна порно. Мне опостылил, мир. Я отправляюсь в паломничество в Бенарис и приехала поклониться тебе. Прости, если в чем нечаянно или нарочно провинилась перед тобой. А твоя невестка, твоя невестка. Анна Пурна заплакала. Она совсем еще ребенок, выросла без матери. Плохая она или хорошая? Ты ведь ей теперь не чужая. Слезы мешали Анна Порне говорить. Взволнованная Раджлоки пошла приготовить ей воду для омовения и чего-нибудь поесть. Узнав, что приехала Анна Пурна, Из храма Дурги прибежал Бихари. Он почтительно приветствовал ее и воскликнул. «Что же это такое, тетя? Неужели ты так рассердилась, что покидаешь нас?» «Не отговаривай меня, Бихари», — сдерживая слезы, ответила Анна Пурна. «Будьте счастливы, а меня ничто уже не держит в миру». «Я знаю, ты уезжаешь из Амахендра. Он еще пожалеет об этом». «Что ты, что ты, Бихари, не говори так», — испуганно воскликнула Анна Пурна. «Я совсем не сержусь на махина, но пока я не уеду, покоя в семье все равно не будет». Бихари растерянно молчал, Она напорно развязала конец сари, достала два массивных золотых браслета и протянула их Бихари. «Храни эти браслеты, сынок», — сказала она. «А когда будешь жениться, передай их невесте вместе с моим благословением». Бихари с благоговением приложил браслеты к колбу, и едва сдерживая слезы вышел в соседнюю комнату. Когда пришло время прощаться, она порно сказала Бихари, не забывая Махини Аша сынок». Затем она передала Раджлокхе какую-то бумагу. По этой своей дарственной, свою долю в наследстве с я передаю Махину. Мне хватит и пятнадцати рупий в месяц. Она почтительно коснулась ног Раджлокхи и распрощавшись со всеми отправилась к святым местам.